Вариантом нагинаться можно сильно запятнаться. Лучше все же нагибаться и при этом улыбаться. Корнечаевский включил глагол нагинаться в небольшой словарик приложения к книге Живой как жизнь. Это слово он поместил в столбец под названием нельзя говорить, а напротив, в столбце надо говорить поместил правильный вариант нагибаться. Нагинаться, гинаться, пригинаться от всех этих глаголов лучше отказаться. Они считаются просторечными и не соответствует литературной норме. Но все таки сказать, что они в языке лишние, нельзя. Писатели используют их для того, чтобы создать яркий речевой портрет. Хочешь показать колоритную речь простого человека, открывая запасники с просторечиями. Например, в повести Бунина Хорошая жизнь 1911 года повествование ведется от лица простой русской женщины. Она, конечно, использует просторечные формы. Стрипухова у неё была совсем безответная, распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полымыть нагинаться нельзя, из печки не вытащит. Ушла она рожать, а я и захвати ее место. Так то ловка к хозяевам подкатилась. Нагинация очень распространенная ошибка, и те, кто ее регулярно делает, могут возразить. Ну как же, ведь все логично. Нагнуть, нагинаться. «Корень-то» гин. На самом деле никакого корня гин не существует. В этих глаголах нагнуться, нагибаться, согнуться, сгибаться, пригнуться, пригибаться есть два варианта корня: г в глаголах, которые отвечают на вопрос что сделать, и гип в глаголах, которые отвечают на вопрос что делать. Нагнуться, нагибаться. А н в глаголах нагнуться, согнуться, пригнуться возникает благодаря суффиксу ну. Этот суффикс в русском языке нужен для того, чтобы обозначать однократные действия: крикнуть, дернуть, толкнуть и так далее. Так что никакого корня гин нет и быть не может. Нагибайтесь, а не нагинайтесь.